«Что потребуется от нас?» — спросил Тейнер. «Не вмешивайтесь», — ответил Стинов. «То, что должно произойти, — это внутреннее дело сферы и ее жителей. К вам это не должно иметь никакого отношения. Я могу попытаться переправить вас снова в сектор Паскаля». «Не забывай, что террористы удерживают в качестве заложников наших товарищей», — сказал Тейнер. — Я помню об этом, — кивнул Стинов, — и сделаю все, чтобы они не пострадали. — Мне кажется, что мы не имеем права оставаться в стороне, — сказал Борщевский. — В конце концов, то, что происходит, случилось по нашей вине. — Послушайте, — поднял руку Стинов, — если кто-то из вас пострадает... — Я не говорю, что мы должны принимать непосредственное участие в боевых действиях, — перебил его Борщевский. «Хотя, как мне кажется, опыт Тейнера и имеющиеся в нашем распоряжении оборонительные средства могут также оказаться не небесполезными. Но в любом случае мы должны находиться поблизости от центра событий и своевременно высказывать свое отношение к ним». Он с вызовом посмотрел на Тейнера. «В данной ситуации я, например, целиком и полностью на стороне Стинова, Задача номер один — уничтожение террористов. Шалиев уже продемонстрировал свою полную неспособность решить этот вопрос. Сами справиться с ней мы также не в состоянии. Значит, мы должны доверяться тем, кто за нее берется. Задача номер два — выполнение нашей прямой миссии. Шалиев оказал нам определенную услугу. Теперь о прибытии в сферу землян знают все и нам уже никому не придется что-то доказывать. Мы должны будем только разоблачить фальшивку Шалиева и сообщить жителям сферы о наших подлинных целях. Группа людей, которых представляет Стинов, как мне кажется, вполне способна обеспечить нам такую возможность. Ему никто не успел ответить. Из прихожей послышалась какая-то возня, затем сдавленный вскрик. Оттолкнув стоявшего на пути Бочкова, Стинов рванулся к двери. В прихожей находилось человек десять одетых в серые халаты ремонтников. У некоторых из них в руках были дубинки и широкие армейские ножи. Двое охранников, дежурившие в прихожей у двери, лежали на полу, широко раздвинув ноги и сцепив пальцы рук на затылках. Дверь на лестничную площадку была распахнута. За ней тоже находились люди в серых халатах, среди которых выделялись трое в форме охранников. Вперед, навстречу Стинову, вышел один из ремонтников с длинными черными волосами и сложенным телескопическим копьем в руке. Это был Хук. «Что случилось?» — спросил его Стинов. «Дело плохо», — Привычным движением руки Хук откинул назад упавшие на лицо волосы. Террористы захватили главный информационный центр. «Включи терминал инфосети, если хочешь услышать их обращение». Как им это удалось? Их впустил кто-то, уже находившийся внутри. Как мне сообщили, вместе с террористами находится «Стоянович» и несколько его людей. Проклятье выругался Стинов. «Без Стояновича все же здесь не обошлось. Какие требования они выдвинули? Пока только они требуют отказаться от попыток штурма информационного центра, угрожая в противном случае уничтожить всю находящуюся в нем аппаратуру. Они хотят вести переговоры лично с Шалиевым. «И что шалиев Приказал службе безопасности оцепить корпус главного информационного центра. «Клоны?» «К счастью, нет», — покачал головой Хук. «Там много твоих людей?» «Нет. Но большинство ребят, стоящих в оцеплении, не первый год в безопаске. При необходимости мы сможем с ними договориться». Хук запустил в волосы пятерню, и провел ею от алба затылку. «Должно быть, Шалиев собирается вести с террористами переговоры». «Почему ты так думаешь?» — спросил его Стинов. «А что ему еще остается?» — пожал плечами Хук. «Неужели ты думаешь, что после сокрушительного поражения в секторе Ньютона он решится на штурм захваченного корпуса?» «Насколько я понимаю...» «Перед нами именно те люди, о которых ты говорил?» Выступив из-за спины Стинова, спросил Тейнер. «Только часть из них», — ответил Стинов. «Знакомьтесь», — он провел рукой от Тейнера к Хуку. «Как коллеги вы быстро найдете общий язык?» «Хук!» — протянул вперед узкую, но крепкую ладонь работник службы безопасности. «Карл Ганс Тейнер ответил рукопожатием землянин. «Хорошая рука», — одобрительно заметил Хук. «Крепкая и уверенная». «Мы не слишком рискуем, беседуя здесь, после того, как вы повязали охрану», — спросил Тейнер. «Все в порядке», — ответил Хук. «Почти все служащие безопаски, способные держать в руках оружие, направлены к главному информационному центру». А клонов Шалиев отправил сражаться с бешеными. «Где сейчас Медлев?» — спросил Стинов. «Возле захваченного террористами корпуса, изучает обстановку». «Зачем террористам информационный центр?» — спросил Тейнер. «Уничтожение даже части системы главного информационного центра сделает невозможным нормальное функционирование инфраструктур сферы». «Что они могут предпринять после этого?» «Ничего», — уверенно заявил Хук. «Мы их уничтожим. Всех». «Я хочу рассмотреть все возможные варианты», — объяснил ему Тейнер. «Даже самые наихудшие».